«Глава пятьдесят четвёртая. Что не сделаешь ради истинной любви?» «Шантар. Ней, ты в этом точно уверен?» Морщился я, стоя перед зеркалом и застёгивая на себе рубаху. «Полностью, друг мой», — ответил наихас «Просто я знаю, Даяну, ревность здесь ничем не поможет. Я пытался воспротивиться плану инкуба, который мне совершенно не нравился». Тем более Нейхас до конца его так и не раскрыл. «А кто сказал, что будет ревность?» Хитро улыбнулся он, что было в его характере. «А что тогда?» Замер с непониманием, оборачиваясь и смотря в голубые глаза. «Ну что ты как маленький?» Усмехнулся Ней. «Ревность здесь тебе точно не помощник». «Тогда какого черта ты вызвал леди Астлес?» Взорвался я, начиная раздражаться. Она в активных поисках супруга. Об этом знает половина города. И это как раз именно то, что нам нужно. Важно закивал инкуб. Да, то, что я задумал, опасно, не спорю. Но оно того будет стоить, вот увидишь. Леди Астлис хоть и демонится, но по натуре мечтательница и романтик. Поверь, она бредит настоящей любовью. Многие уже предлагали ей руку и сердце, но она всем отказывает, продолжая искать самого достойного». И об этом тоже знает каждый встречный. Сморщился я. «Все верно, и нам это только на руку. Поговори с ней. Попроси помочь». Нэй подошел ближе. «Ты меня пугаешь», — покачал я головой. «О чем поговорить? О нашей с ней свадьбе?» «Да какой вашей свадьбе?» — рыкнул ней «Смотрю, влюбленность тебе совсем последние мозги отшибла». «Видимо, да». Вздохнул я, устало опускаясь в кресло и взлохмачивая пятернёй волосы. «Ни о чём другом думать не могу. Всю ночь не спал». «Это всё, конечно, мило», — встал передо мной Ней. «Но бери себя в руки. Время утекает сквозь пальцы. Нечего медлить. Слушай сюда. Я пригласила твоего имени, леди Астлес, не просто так. И то, что она романтическая натура, жаждущая настоящих чувств, нам очень пригодится. Покажи ей истинную весь Попроси помочь тебе». «Да ты вообще в своем уме?» Подпрыгнул я на месте. «Как ты себе это представляешь?» «Очень просто», — рявкнул Наехас. «Распахиваешь рубашку и говоришь, что нашел свою истинную, которая тебя видеть не желает, что тебе нужна помощь девушке, светлой душой, которая верит в настоящую любовь, ведь другая помочь не сможет. Все просто, как темная ночь». «Ты сошел с ума», — покачал я головой. «С чего ей помогать мне?» «Да и вообще...» «Почему нельзя позвать любую другую девушку? Да и что вообще мы должны с ней сделать, чтобы вернуть Дайану?» Я злился. Ней до последнего не рассказывал мне о своем плане, настаивая, чтобы я доверился ему. И именно это я и сделал. Но сейчас понимал, что все предложенное другом — полная белиберда. «Во-первых», — загнул палец Нейхас. «Никакую другую девушку пригласить нельзя, потому что тогда о нашем сговоре будет знать весь город за пару минут». «Во-вторых, леди Астлис отличается от других демонов, тебе ли не знать?» «Да, в ее венах течет кровь эльфов», — сморщился я. «Именно», — поднял указательный палец на «Пусть там ее и сущие крохи, потому что уже прошло не одно поколение после связи демона и эльфийки, но все же. Так вот, она другая, умеет хранить секреты. По себе знаю, и не спрашивай у меня, откуда именно». Зыркнул он в мою сторону, когда я только открыл рот, чтобы спросить. «Просто доверься ей, Аслес поможет, отыграет все как по нотам. Но что-то попросит у тебя взамен, будь готов. В общем, она сохранит твою тайну, подыграет тебе, а ты будешь ей должен. Решайся. Кстати, она уже должна подъехать», — просиял Нейхас. «Во что ты меня втягиваешь?» — покачал я головой. «В какое-то сомнительное дело. И мне это не нравится». «Ну, раз не нравится, тогда сиди и чахни дальше», — пожал плечами Нэй. «Вот уж нет», — направился я к входной двери. «Хоть ты и наговорил Билиберду, но все же я верю тебе, как бы странно это не звучало». «Верное решение, Шан», — хлопнул меня по спине Инкуб. «О, а вот и сама леди Астлис пожаловала», — просиял он, смотря в окно. «Иди, я тебя очень прошу, не сглупи, иначе как быть тогда я не знаю». Вышел на крыльцо, встречая шагающую в мою сторону девушку, которая при виде меня скромно улыбнулась. «Лорд Шантар» — присела она в реверансе. «Леди Астлис», — кивнул я, отмечая для себя, что девушка красива под иллюзией, если она на ней вообще была. Подцепил ее ручку, прикасаясь к обратной стороне ладони губами, как требовал этикет. «Вы изъявили желание меня видеть?» — хлопнула она ресницами. «Я прошу простить, что не приехал сам, виновато потупил глаза. Но так было нужно». Леди Астли смолчала, явно оценивая обстановку и мое настроение. «Понимаю», — кивнула она. «Как правило, мужчина приезжает к женщине с определенными целями, а раз вы вызвали меня, то...» «Не вызвал. Прервал я ее, давая себе мысленную оплеуху, ведь я выказал неуважение. Прошу прощения». «Я пригласил вас для беседы, потому что Нейхас сказала, что вам можно довериться». При Инкуба в глазах леди Астлес загорелся огонек интереса. «Нейхас», — хитро протянула она, — «помню такого». «Что ж», — она моментально приняла серьезное выражение лица, — «я готова вас выслушать». «Я провел девушку в летнюю гостиную, чтобы нам точно никто не смог помешать». «Леди Астлис шла рядом со мной, не задавая лишних вопросов и не разевая рта, разглядывая все по сторонам». «Да, на здешних девушек уж точно не похожа, если только внешностью. Другие бы уже все рассмотрели и попытались привлечь мое внимание». «Если честно, — начал я, прикрывая за Астлис двери, — то даже не знаю, с чего начать». «Может, с главного?» — произнесла девушка, скромно усаживаясь на краешек софы. «Ну, хорошо», — кивнул я, прикасаясь к пуговицам на своей рубашке, расстегивая ее. «Лорд», — забеспокоилась Астлес, наблюдая за моими действиями. «Что вы?» — захлебнулась она воздухом, когда я рванул полы рубашки в разные стороны. «Богиня тьмы», — побелела она лицом, вскакивая, кидаясь в мою сторону. «Это... это... невероятно!» Она не могла оторвать глаз от моей вязи истинности. «Можно прикоснуться?» Девушка вскинула на меня полные мольбы глаза. «Я только немного, совсем чуть-чуть. Пожалуйста». Я лишь кивнул, оставаясь не в восторге от прикосновения чужих рук. «Это просто потрясающе!» — шептала Астлес, едва ощутимо дотрагиваясь до вязи подушечками пальцев. «Вы нашли свою истинную». Её голос сорвался, но она смогла взять себя в руки, быстро моргая. «Простите меня за эмоции, просто я столько об этом читала. Это моя самая заветная мечта. Многие считают, что истинность — бред сумасшедшего, и вы... Вы — прямое подтверждение тому, что я и дальше должна продолжать поиски своего единственного. Леди Астлес». Тихо позвал я, когда девушка отошла от меня, поворачиваясь спиной. Я сразу скажу, что все сказанное здесь останется только в моих воспоминаниях. Никто ничего не узнает. Я клянусь, лорд. Она сделала пару глубоких вздохов. Вы же позвали меня сюда явно не для того, чтобы поделиться своим счастьем, так ведь? Это сейчас я понимаю, что нашел свое счастье. А несколько дней назад имел совершенно другое мнение, леди Астлис. И это самое другое мнение подтолкнуло меня к краю. от которого без вашей помощи мне не отойти. После своих слов и поступков я близок к потере половины своей души». «Вы обидели ее?» Замерла девушка, смотря на меня шокированно. «Обидел» — это мягко сказано. Покаянно покачал я головой. Я сказал, что она мне не нужна, что я отказываюсь от неё. В глазах Астлес отчетливо читалось осуждение — И я понимал, что заслужил его. А что же сейчас? Ваше мнение поменялось? осторожно спросила она. Только почти потеряв ее, я осознал, что моя жизнь ничего не стоит, если в ней не будет Даяны. выпалил, как на духу, получая едва уловимую улыбку девушки. Что ж, вздохнула она. И я так понимаю, что случай непростой. Давайте думать, лорд. Одна глава хорошо, но две гораздо лучше. есть у меня одна идея». «Ревность не поможет», — сразу говорю. Поспешил предупредить. «Какая ревность? О чем вы?» — укоризненно покачала она головой. «Вы должны показать, что любите ее, что она для вас дороже всего на свете, а ревность только все осложнит Поверьте, надеюсь, вы не совершали ничего подобного». Внимательно посмотрела она на меня. Мне вспомнился тот вечер в кинотеатре, когда я пришел на сеанс с рыжеволосой роей в надежде позлить Даяну. «Вот это было точно зря», — недовольно произнесла Астлес, замечая мое выражение лица. «Ладно, попробуем иначе. Придется мне немного замарать свою репутацию, но что не сделаешь ради истинной любви? Ведь так?»